Корейские сказки Хон Кельтон – Защитник бедных Много-много лет назад вот что случилось. У рабыни губернатора Сеула родился сын. Мальчику дали имя Хон Кильтон. Когда Хон Кельтону исполнился год, Мать отправилась с ним в горы, поклониться священным могилам предков. Не прошла рабыней половины пути, как увидела у подножья горы древнего старика. Вспомнила она тогда, что говорили ей люди. А говорили они так. «Живет в лесу у подножья горы старый мудрец. Всю свою жизнь провел он в лесу, и злые звери при виде его становятся безобидными, точно зайчата. Он может укоротить свирепого тигра-людоеда, отогнать бешеного волка, обезвредить ядовитую змею. И еще славен старый мудрец тем, что умеет лечить лесными травами все болезни. Люди приходят к нему больными, а уходят здоровыми и веселыми. Увидев мудреца, мать Хонкельтона поклонилась ему и попросила. «Пожелайте моему первенцу счастья!» Старик посмотрел на лицо мальчика и молвил. Пусть живет он тысячу лет. И еще скажу я, этот мальчик необыкновенный. Он вырастет богатырем и в четырнадцать лет узнает волшебные слова. Бедные будут его любить, а королевские чиновники боятся и ненавидеть. И еще скажу, этот мальчик погубит нашего губернатора. Так промолвив, Мудрец скрылся в пещере, а рабыня отправилась с ребенком дальше. Дошли до губернатора слова старика. Он рассмеялся и сказал. «Как может погубить меня ничтожный сын рабыни? Хонкельтон мой раб, и я сделаю с ним все, что захочу. Кто помешает мне казнить его раньше, чем он станет мужчиной?» Посмеялся губернатор над словами мудреца и забыл о Хонкельтоне. а мальчик с каждым днем рос и рос. Когда исполнилось ему семь лет, он уже поражал всех своим умом и богатырской силой. В восемь лет Хонкельтон умел читать рукописи китайских мудрецов и разгадывать тайные замыслы врагов. В день, когда Хонкельтону минуло четырнадцать лет, слава об его уме дошла и до губернатора. Встревожился повелитель Сеула и приказал немедленно привести к себе сына рабыни. Увидев перед собой молодого богатыря, он сразу же вспомнил слова старика. Этот мальчик погубит нашего губернатора. Испугался губернатор и решил ночью убить спящего Хонкельтона. Но Хонкельтон умел разгадывать злые мысли своих врагов, и вечером он сказал матери: Если меня долго не будет, не беспокойтесь, я отправляюсь охотиться на диких зверей. Удивилась мать. «Как же ты будешь охотиться? Нет у тебя ни лука, ни стрел!» «Ничего», — ответил Хонкельтон. «Зато у меня есть ненависть в сердце и сила в руках. Прощайте. Скоро вы обо мне услышите». И когда в доме погасли огни, Хонкельтон был уже далеко в горах. Он шел всю ночь, и утро застало его на вершине высокой скалы. Посмотрел сын рабыни на север, и увидел синие озера и гордых лебедей на этих озерах. Посмотрел на юг, и увидел леса, что стояли сплошной стеной и упирались вершинами своих деревьев в самое небо. Взглянул Хонкельтон на восток, там текли бурные реки. Повернулся он на запад, и не мог отвести глаз от полей, где ветер колыхал всходы чумизы и высокие стебли кукурузы. Хонкельтон смотрел на свою родину, и чувствовал, что с каждой минутой становится все сильнее и сильнее. Заметив на краю бездны камень, такой большой, что на нем поместилось бы сто человек, он ткнул его пальцем, и камень покатился в бездну. Засмеялся Хонкельтон от радости, что он такой сильный. Поднял вверх голову и заметил на горизонте высокую скалу. Вершина скалы была окутана облаками. «Теперь я могу все!» Воскликнул сын рабыни. Даже коснуться облаков! И Хонкельтон начал взбираться на вершину самой высокой скалы в Корее. Весь день поднимался он к облакам, всю ночь карабкался по обрывам и кручам. И наконец, к восходу солнца, оказался на вершине скалы. И когда взошло солнце и рассеялся туман, Хонкельтон увидел перед собой каменную стену. В этой каменной стене оказалась дверь. Такую дверь не смогли бы сдвинуть с места и пятьдесят человек. Подошел Хонкельтон к каменной двери, нажал на нее плечом, и дверь вдруг медленно отворилась. Хонкельтон оказался на гладкой, цветущей равнине. Не успел он и глазом моргнуть, как его окружила толпа людей. «Кто ты такой?» — закричали люди. «Как смел ты сюда войти? Сейчас ты умрешь!» Но Хонкельтон не испугался. Он поклонился и произнес, «Еще вчера я был рабом правителя Сеула, но я захотел стать свободным и ушел в горы. Теперь вы знаете обо мне все. Расскажите же и вы о себе. Мои враги королевских чиновников и монахов. Мы побратались и поклялись всю свою жизнь помогать беднякам и обездоленным». Тогда Хонкельтон сказал, «Если так, то я хочу быть с вами». Поклянись, не делать злобедным, не прощать злодеяний чиновникам короля, и мы назовем тебя своим братом. Хонкельтон произнес клятву, и старший из братьев объявил: Теперь тебе надо пройти первое испытание. Мы хотим знать, сильный ли ты. Покажи нам, какова твоя сила. Хонкельтон огляделся и увидел на равнине высокую сосну. Он подошел к дереву, ухватился двумя руками за ствол. дёрнул и вырвал дерево из земли вместе с корнями. «Хорошо», — сказал старший брат. «Силу твою мы видели. Теперь осталось пройти тебе ещё одно испытание. Доказать нам ум и хитрость свою. Слушай же, в соседних горах есть большой храм. За его высокими стенами живут жестокие монахи. Они грабят бедняков и заставляют их работать на себя, и королевских чиновников. Много раз пытались мы проникнуть в этот храм, но на высоких стенах его всегда стоит зоркая стража. Ни разу не удалось нам подойти незаметно к храму. Придумай, как нам проникнуть за его стены, и мы поверим в твой ум. — Дайте мне подумать до полудня, — попросил Хон Кельтон. В полдень он рассказал о своем плане старшему брату. и тот распорядился нарядить Хонкельтона в шелковые красные одежды и оседлать для него осла. Хонкельтон сел на осла, попрощался со своими новыми товарищами и поехал в соседние горы. Стража, охранявшая храм, еще издали заметила одетого в праздничные одежды Хонкельтона. «Это, наверное, важный чиновник едет к нам», сказал самый жирный монах. Постучал Хонкельтон в ворота, и его тотчас же впустили. «Я сын королевского министра», — сказал Хонкельтон. «Мой отец прислал меня в храм учиться у вашего настоятеля мудрости, послушанию и доброте». Как только настоятель узнал, что к нему приехал учиться сын королевского министра, он бросился навстречу Хонкельтону. А Хонкельтон слез сосла и почтительно сказал... Мой отец посылает вам в подарок сто лошадей, груженных мешками с рисом. К закату солнца караван прибудет к храму». На радостях, что у них будет столько риса, монахи решили устроить пир. Хонкельтона усадили на самое почетное место, и все наперебой ухаживали за ним. В самый разгар пира вбежал страж и закричал, что министр прислал караван с рисом. «Впустите караван во двор!» «И снова закройте накрепко ворота!» — приказал настоятель. «А зачем вы держите ворота на запоре?» — спросил Хон «Ах, любезный господин!» — загнусавил настоятель. «Вы верно не знаете, что неподалеку от нас живут разбойники. Они хотят ограбить наш храм. Только им это не удается. У нашего храма крепкие запоры и зоркие стражи». «Конечно!» сказал Хонкельтон. «Никогда им не пробраться в такой храм!» И он попросил положить ему в чашку вареного риса. Все монахи с жадностью ели и пили. Вдруг Хонкельтон вскрикнул и схватился за щеку. «Что с вами, почтенный господин?» спросил настоятель. Вместо ответа Хонкельтон вынул изо рта камешек, который он сам незаметно положил в рот, и сердито закричал. «Неужели мой отец прислал меня сюда для того, чтобы я ел камни? Как вы осмелились подать такой рис сыну королевского министра?» Все монахи испуганно склонили вниз свои бритые головы. В это время, по знаку Хонкельтона, двадцать его братьев, пришедших с караваном, ворвались в комнату и начали вязать монахов толстыми веревками. Монахи завопили, и на помощь к ним бросилась монастырская стража. Но тут вдруг ожили все сто мешков с рисом. В каждом мешке вместо риса находился человек и ждал сигнала, чтобы расправиться с нечестными и жадными монахами. Скоро все монахи оказались связанными. Перед тем, как покинуть монастырь, Конкельтон созвал всех бедняков, которых монахи заставляли работать на себя. Каждому бедняку он дал из кладовых храма мешок с рисом, мешок с деньгами и осла. Бедняки нагрузили все свое богатство на ослов и поспешили в отдаленные леса. А Хонкельтон и его товарищи сели на лошадей и отправились к себе в горы. Сказали Хонкельтону его новые друзья. «Ты доказал нам свою силу, свой ум, свою хитрость. Мы видели твою любовь к бедным. Отныне будь старшим среди нас». Хонкельтон согласился быть старшим. С этого дня... Королевским чиновникам в Корее не стало покоя. Везде их подстерегали Хон Кельтон и его друзья. Каждый день Хон Кельтон делал какое-нибудь доброе дело. Бедной невесте он дарил на свадьбу мешок денег и шелковой одежды. Голодному – мешок риса. Крестьянину – быка. Рабу – свободу. У жестоких чиновников и монахов он отнимал все. Деньги – золото, скот. И вот весть о подвигах Хонкельтона дошла до короля. Разгневался король, вызвал к себе правителя Сеула и сказал: «Хонкельтон твой раб. Приказываю тебе поймать его и привести на веревке к моему дворцу». Вспомнил тут губернатор предсказание мудреца, что он погибнет из-за Хонкельтона, и решил обязательно поймать своего раба. Не знал, видно, правитель, что нельзя поймать того. кого прячет народ. Он еще и до дома своего не доехал, а Хонкельтон уже знал королевское приказание. Едва приехал правитель домой, как услышал крики слуг. «Несчастье! Пожар! Спасайтесь!» Губернатор выбежал во двор и увидел, что его дом горит со всех четырех сторон. Сколько ни старались слуги потушить пожар, огонь не уменьшался. Когда же угас огонь и рассеялся дым, На месте губернаторского дома осталось лишь куча углей, а на стене ограды, большими буквами, было написано: Освобождаю губернатора от нечестного нажитого им добра. Хонкельтон. В погоню! закричал губернатор: В погоню! Разбойники не могли убежать далеко. Но напрасно гнались за Хонкельтоном. За каменной стеной, на вершине скалы, он был в безопасности. Когда король узнал, что Хонкельтон не пойман, он рассердился сильнее прежнего и сказал «Если губернатор не поймает этого разбойника, пусть приготовит мешок для своей глупой головы». С этого дня потерял правитель покой. Долго думал он, как поймать Хонкельтона, и придумал. По всем городам и деревням Кореи разослал он скороходов. Скороходы ходили по улицам, трубили в трубы, И когда собирался народ, объявляли. «Передайте Хонкельтону, что если он через десять дней не явится к губернатору, его мать будет казнена!» Услыхал Хонкельтон, что матери угрожает смерть. Пошел на речку и срезал семь камышинок. Дунул он в эти камышинки, произнес волшебное слово, и камышинки превратились в живых людей. И каждый человек был похож на Хонкельтона, как похожи друг на друга два луча солнца. По истечении десяти дней к новому губернаторскому дворцу подошел человек и сказал страже. «Я — Хонкельтон!» Стража схватила Хонкельтона и притащила губернатору. «Связать его!» — закричал правитель. В это время стража ввела еще одного человека и доложила. «Господин, вот человек, который тоже называет себя Хонкельтоном!» Губернатор поднял глаза и попятился. Перед ним стоял второй Хонкельтон. Оба Хонкельтона смотрели на правителя и улыбались. Только собрался губернатор что-то сказать, смотрит, вводит в комнату третьего Хонкельтона. И так продолжалось, пока в комнате не очутились 8 хонкельтонов. Растерялся злодей. Как тут узнать, кто из них настоящий? Не может же он привести к королю 8 хонкельтонов. Тогда приказал он позвать в комнату мать Хонкельтона и спросил. «Кто из этих людей твой сын? Если не скажешь, я казню их всех. Если же назовешь, то я пощажу твоего сына». Поверила женщина лживым словам губернатора и сказала. «У моего сына на груди черная родинка». «Снять с разбойников рубахи», — <связь> приказал губернатор. Но как только стража приблизилась к арестованным, Хонкильтон громко выкрикнул волшебное слово, и комната сразу же наполнилась туманом. А когда туман рассеялся, в комнате, кроме губернатора и стражи, никого не было. Только в углу лежало девять камышинок, но на них в суматохе никто не обратил внимания. Когда наступила ночь, и в доме все уснули, одна камышинка вдруг зашевелилась и стала расти. У нее появились руки, ноги, туловище, голова. Это был Хон Кильтон. Он поднял с пола самую маленькую камышинку и, выждав, когда луна скроется за тучи, покинул губернаторский дом и отправился в горы к своим товарищам. Дойдя до вершины скалы, он положил на землю камышинку, сказал волшебное слово, и камышинка вновь превратилась в мать Хонкильтона: «Теперь вы свободны», — сказал ей Хонкельтон. — Я привел вас к своим друзьям, и они будут почитать вас, как родную мать. Долго не осмеливался губернатор показаться на глаза королю. Он знал, что король обязательно отрубит ему голову, если Хонкельтон не будет схвачен. Решил тогда губернатор поймать своего врага хитростью. Переоделся он в одежду простого торговца и двум самым сильным стражникам велел тоже переодеться торговцами. И в таком виде пустились они втроем бродить по окрестным деревням. У губернатора за пазухой был спрятан острый кинжал. А у стражников, кроме ножей, были еще толстые веревки. Веревки губернатор приказал захватить, чтобы привести Хонкельтона к королю связанным. Но Хонкельтон узнал, что правитель ищет его. И сделал вот что. Он оделся в самую рваную одежду. Сгорбился, как старик. Взял палочку и пошел в ближайшую деревню. Идет, еле ноги волочит. А в этой деревне как раз губернатор и остановился. Увидел он старичка, оборванного, с палочкой, и окликнул. «Эй, бродяга, не приходилось ли тебе видеть разбойника Хон «Нет, господин мой, не приходилось», — ответил старик. «Говорят, он такой страшный, что от одного его вида люди падают замертво!» Правитель засмеялся. «Попадись он только мне! Уж я бы знал, что с ним делать!» Тогда Хонкельтон сказал. «Передавали мне люди, что сегодня утром он ушел на вершину ближней горы!» Услыхав это, стражники выхватили кинжалы, приставили их к груди старика. «Веди нас туда, где он прячется!» «Пойдемте», — сказал Хонкильтон. «Мне и самому интересно посмотреть, как вы поймаете этого разбойника». Много часов Хонкельтон вел правителя и его стражников. Ночь застала их в горах. Утром чуть свет, Хонкельтон разбудил губернатора, и они отправились дальше. Наконец, они миновали последний подъем, и Хонкельтон направился к тяжелой каменной двери в стене. Губернаторы и стражники следовали за ним, не отставая. Вдруг Хонкельтон толкнул дверь. Дверь поддалась, и Хонкельтон исчез за ней. Но губернатор успел проскочить в дверь следом за стариком. «Стой!» — закричал он. «Стой! Не то прикажу казнить тебя!» «А я и не бегу!» — сказал спокойно старик. И он выпрямился, отбросил далеко от себя палку и сорвал с плеч рваную куртку. Перед правителем стоял молодой богатырь Хон Кильтон. Со всех сторон к Хон Кильтону бежали его товарищи. Впереди всех спешила мать. Все тогда понял губернатор. Он бросился перед Хон Кильтоном на колени и стал молить о пощаде. Хитрый Хон Кильтон сказал, «Хорошо, мы не тронем тебя. Поднесите ему самую большую чашу самого крепкого вина». Обрадованный правитель выпил до дна чашу вина, опьянел и сразу же заснул непробудным сном. Тогда Хонкельтон обрил губернатору половину головы, надел на него женскую одежду, потом крепко привязал его к ослу, чтобы губернатор не свалился, и в таком виде ночью привез в Сеул. Утром королю доложили, что у ворот дворца спит пьяный губернатор. Увидев губернатора с обритой наполовину головой, да еще выреженного в женское платье, король так разгневался, что тут же приказал отрубить ему голову. Так сбылось предсказание мудреца, жившего в лесу у подножья Старой горы.